Глава 18. Месорубка 5. Мирин Хао, по еле заметному отблеску формируемой её противником способности определила его стихию, вернее, только первый путь, который был использован, путь предков. Но и этого оказалось достаточно, чтобы она смогла сделать свой ход. Руна До путь и слабее, но формируется гораздо быстрее руны Шафт. А путь мёртвого духа, несмотря на силу, всегда разрушает то, что создано предками. Молодая охотница позволила себе вслух прокомментировать свою атаку. Она прекрасно понимала, что сейчас за ней точно наблюдают другие ученики и профессора, и работала не только на победу в этой странной битве, но ещё и на репутацию. Пусть все знают, что она создала уникальный путь, который может остановить стихию предков, то, что многие обитатели 12-го этажа по традиции сделали своей основной силой. И вот сейчас она обычной руной 11-го уровня разрушила сильнейший из благородных знаков, словно так и должно быть. «А она неплоха», — заметил крупный обезьян с черной шерстью, сидящий за столом учеников в окружении похожих на него мордоворотов. «Вот только чем больше гордость, тем больнее через нее переступать». Черный обезьян ухмыльнулся, и его сторонники тут же поспешили последовать примеру своего босса. Тем более, что они, в отличие от многих, знали, кто именно сейчас встал напротив молодой Хао. Грекин Цифу, наследник одной одряхлевшей, но всё ещё могущественной семьи, который предпочёл пойти не по пути отца или деда, профессоров академии, а стать одним из главных её хулиганов. За те два года, что этот молодой обезьян уже находился под её крышей, он успел сбить спесь с огромного количества новичков. И вот новые условия испытаний позволили ему добраться ещё до одного из них, вернее, одной. Ты не человек, Мирин тем временем присмотрелась к своему противнику ещё внимательнее и заметила у него на руках и ногах магические серые кандалы, сдерживающие его силу. А дальше было совсем несложно догадаться, кому и зачем могли их надеть. Я один из старшекурсников. Значит, вот какой сюрприз решили устроить в этом году. Ограничили вам силы, а потом выпустили в мясорубку вместе с нами, словно дополнительных боссов. Ты правильно назвала меня боссом. Привыкай. Если захочешь, чтобы я тебя посидел, придётся так обращаться ко мне каждый раз при встрече. Усмехнулся молодой Цифу. с своей жилистой фигурой он немного походил на потомков короля людей, и поэтому, узнав, что они сегодня будут принимать участие в состязании, решил использовать их образ. Ведь это так забавно смотреть, как самомнение в глазах противника сменяется болью и страхом. Жаль, что эта хао так быстро догадалась, подумал Крейкин. Впрочем, она из высокого клана, Было бы глупо рассчитывать, что она не попробует меня просчитать и не заметит некоторые странности. Увы, идеальных иллюзий не существует. Не перегибай палку, или уже я заставлю называть меня твоим боссом, ответил Мирен своему сопернику. Время шло, и это играло в её пользу. Молодая охотница прекрасно понимала, что старшекурсник Даже с ограничительными браслетами слишком силен, чтобы она рискнула и попыталась победить его за отведенный на бой 60 секунд. Проще было подождать и набрать свое на следующих противниках. «Кстати, а как твой дед, профессор Академии, относится к тому жалкому пути, что ты выбрал? Не устал еще слушать, что ты позор семьи?» Возможно, он мне скажет это, когда я проиграю, но не раньше. Молодой Цфу криво улыбнулся, и Мирин поняла, что допустила ошибку. Она думала, что её противник обязательно ответит оскорблением на оскорбление, и это бы унесло ещё минимум 10 секунд, но тот нашёл в себе силы проигнорировать её слова, а его руки уже начали движение, готовясь к новой атаке. Ничего, я буду быстрее, Мирен бросила перед собой целых 3 скопления точек пробития пространства. Большинство её сверстников, даже те, кто постарше, не могли себе позволить подобное. Им бы просто не хватило запасов энергии, но Мирен была из рода хао, и у них имелось достаточно денег, чтобы она не нуждалась ни в чём. и смогла себе позволить развивать свое тело и душу с помощью самых редких артефактов и реагентов. Кажется, они перестали болтать. Ученики в академии продолжали следить за боем. «Крейкин ее сделает!» Один из поклонников хулигана из рода Цифу ткнул пальцем в сформированного тем духа предков довольно крупную обезьяну с длинной золотистой шерстью. истинный зверь из четырех классических путей. Но посмотрите, сколько в каждом из них силы и как они стабилизированы. Вот что значит идеальное исполнение». «Хао тоже неплоха», — возразил другой ученик, покосившись на один из столов старшекурсников, где за боем наблюдала высокая девушка-обезьяна в белом плаще. «Она хоть и начала позже, но создала своего истинного зверя раньше». И посмотри на его стихи, ни одной классической, все уникальные. И действительно, если форму своего призрачного помощника Мири не стало менять, то вот наполнение, она переработала полностью. Пути золота, духа, предков и рун были заменены на какие-то новые, но при этом точно так же прекрасно сочетающиеся друг с другом. Сразу становилось понятно, что эта молодая охотница не потратила зря ни одного дня своей жизни и работала над развитием своего боевого стиля не только с упорством буйвола, но и с хитростью змея. И сейчас это отразилось в её помощнике. К классическому образу духа предков добавились длинные мощные рога и чёрная матовая чешуя. Зверь Крекина всё равно сильнее. Спор зрителей продолжался. В нём может быть сколько угодно силы, но что он сделает против такого уникального хранителя, возражал другой ученик. Тот просто нарушит баланс классических путей, а потом они резко замолчали, потому что именно в этот момент воплощения рун обоих противников столкнулись. Было видно, что зверь Мириен, используя силу необычных элементов, пытается нарушить связи внутри зверя Клейкина, но тот оказался слишком силён. Да, молодой Цифу использовал самые обычные пути. Да, его силы были связаны браслетами-ограничителями, но он тоже тренировался каждый день своей жизни и смог показать себя во всей своей убийственной красе. Он вложил столько мощи в свои стихии, а они сами оказались так тесно связаны с его душой и друг с другом, что уникальное творение Мириен, которое в обычной ситуации должно было легко победить, в итоге не выдержало и первым рассыпалось на части. «Он это сделал! Голой силой поборол гения клана Хао!» — выдохнул болеющий за Мириен ученик и снова бросил взгляд на девушку-обезьяну в белом плаще. Она знала это, выдохнул второй, от волнения даже вытянув руку в сторону экрана и указывая на ловко прыгнувшую вперёд Мириен. Девушка пролетела мимо призрачного зверя своего противника, не успевшего среагировать на неё, а потом, воспользовавшись тем, что тот не успел перейти от боя на расстоянии к обычным ударам, врезала тому между ног. Глупо, выдохнул ученик в общем зале. глядя, как блеснули красным глаза Крекина, как и следовало ожидать, обычный удар ничего не смог сделать с естественной крепостью того, кто прошёл вторую трансформацию. От Цыфу теперь жёстко отомстит за такой подлый удар. И действительно, вокруг старшего ученика, всё ещё продолжающего поддерживать иллюзию человека, вспыхнуло пламя. Крекин начал наполнять себя стихиями. как до этого делал так со своим хранителем. И любому зрителю сразу становилось понятно, что как истинный зверь Мирин не сумел справиться со столь отточенной техникой, так и теперь она сама не сможет это сделать. «Осталось всего 10 секунд. Успеешь?» Девушка, вместо того, чтобы уйти в глухую защиту, лишь еще больше раздразнила своего противника. «А ведь она не просто так это делает», — прошептал кто-то. «Успею!» — рявкнул Крекин. В отличие от зрителей, он думал уже не только о том, чтобы добраться до своей противницы, которая хотела не просто победить, а унизить его. Ничего, теперь она отплатит за это. Он ударит так, что даже она не сможет ничего противопоставить его ярости. Пять секунд до конца. Все в зале ждали развязки. Крекен рванул вперёд. Призрачный блок, выставленный Мирин, не смог его ни то что остановить, а даже задержать. А потом правая нога молодого Цыфу устремилась прямо в пах его соперницы. Девушки там не настолько хрупки, как мужчины, знал он, но то, что ей им будет больно, чудовищно больно от такого удара. Он тоже прекрасно понимал и поэтому скалил зубы, предвкушая победу. В последний момент сражающихся скрыла вспышка от какой-то сработавшей техники, и большинство зрителей в итоге увидели лишь финальный счет. Мириан Хао побеждает и получает 10 баллов. «Как? Что она сделала? Кто-нибудь успел рассмотреть, что произошло?» Десятки учеников возбуждённо переговаривались, обсуждая неожиданный финал боя, и лишь немногие успели увидеть и понять, что же именно случилось. Чёрный обезьян недовольно поморщился, а потом повернулся к охотнице в белом плаще. "Значит, твоя сестра такая же жалкая манипуляторша, как и ты", сказал он. Использовала способность «А» ранга «Подобие», чтобы отразить полученный урон. А потом подсела на мозги Цифу, чтобы тот ударил именно в ту точку, где это могло бы сработать. «Слишком тонко, не находишь?» «Называй, как хочешь», — девушка-обезьяна в белом плаще пожала плечами. «Но твой друг проиграл. Моя сестра победила». И снова весь зал погрузился в перешептывание. Ученики обсуждали случившееся. Сейчас, когда они узнали детали победы Мириан, все сразу встало на свои места. Способность подобия была известна многим. В ней не было ничего уникального. Она возвращала силу удара тому, кто его нанес. Но для этого нужно было, чтобы тот повторил один из двух последних ударов, что использовали на нем самом. И из-за этого ограничения которое было практически нереально обойти в настоящей схватке. Действительно, как заставить врага ударить тебя именно так же, как ты только что его бил, если тот знает, к чему это может привести. Способность подобия почти не применяли. Да, она действительно гений. Снова заговорили те двое, что до этого так активно обсуждали Бой Мириен и Клекина. Сначала дала столкнуться Руном Чихар, зная, что проиграет, но специально позволила потешить Цфу его эго, а потом по нему же и врезала, нанося тот удар между ног. Красивая комбинация, после которой ответный удар выглядел таким естественным, так напрашивался. А когда, думаешь, она применила технику подобия, спросил второй. Надо ведь было сделать так, чтобы Цфу не заметил её активации. Скорее всего, во время вспышки столкновения духов предков. Это как раз был подходящий момент, чтобы скрыть и визуальные эффекты, и то, что можно было бы засечь в духовном плане. Да, Хитрана всё устроила. Вот только я, наверное, соглашусь с Гачи. Ученик кивнул на чёрного обезьяна. Он правильно заметил, что молодая Хао действовала красиво, но слишком уж тонко. Одна ошибка — направь, Крекин, свой удар в другую точку, и она бы лишилась всего. Денис ничего не знал о зрителях и идущих среди них спорах. Он не знал о включенных в отбор хулиганах и том, что первый кандидат уже столкнулся с боссом. Пока единственное, что его волновало, помимо его собственных драк, была судьба его брата. Он искренне надеялся, что тот не станет уж слишком упрямиться и не допустит глупых ошибок. Если что, надеюсь, Молчун присмотрит за ним, как обещал, вздохнул Денис, а потом снова полностью сосредоточился на бое, когда его килье столкнулось с чужим пространством во второй раз. Ему попался уже знакомый по первому испытанию милек. Зверь бросился на него, вытянув вперёд, начавший покрываться костью хобот и собираясь насадить на него свою жертву, но Денис был готов. Первым делом, воспользовавшись тем, что теперь его врагов было двое, он активировал руну Се и связал их с собой. Потом Руна Чихар добила застрявшего в стене антимагии хищного слона, и парень вместе с первыми 10 баллами за это испытание получил ещё и его силу. После такого игнорировать гигиену из первой комнаты, которую он продолжал держать в живых ради сохранения связи и накопления защитной линзы, стало ещё проще. В третьей комнате Дениса ждала боевая жаба размером с откормленную свинью. Он так и не понял, в чём именно заключалась её сила. Никаких очевидных способностей она не использовала, двигалась тоже очень медленно, а дальше парень уже и не стал ждать. По уже отработанной тактике он сначала связал уродливую тварь руной Се, а потом, не теряя ни секунды, добил Теперь в нём плескалась сила уже двух монстров, а за оставшееся до следующего столкновения Кели время защита антимагии подросла ещё в несколько раз. Ещё один бой, и больше не буду рисковать, Денис дал себе слово, когда проход перед ним открылся, и вперёд ударила волна из огня и воды. столкнувшись с поставленной парнем стеной антимагии, стихии потеряли всю свою ударную силу. Вот только это не помешало им заполнить комнату горячим паром, через который Денис не видел дальше двух, максимум трёх метров. К счастью для него, его противник не стал этим пользоваться. Меня зовут Янис Шаччи, представился незнакомый обезьян, выйдя из темноты. Я, остановившись на границе своей территории, наша семья занимает 37-е место в рейтинге семей 12-го этажа и, возможно, уже скоро, благодаря мне, станет частью клана Хао. Кстати, надеюсь, ты благодарен молодой госпоже, которая попросила всех своих союзников не трогать тебя. Обезьян с вызовом смотрел на Дениса. И было очевидно, что он бы с радостью нарушил это указание. Вот только уж слишком большие надежды связывали этого молодого охотника с кланом Хао, чтобы он так опрометчиво испортил отношения с его наследницей. Конечно, я благодарен, Варен не стал провоцировать конфликт. Тогда просто подождём одну минуту и продолжим наши испытания. Именно так, кивнул Шачи. Кстати, зачем ты сохранил монстра из прошлых комнат? Активируешь с его помощью какую-то способность? Неплохо. Обезьян быстро раскусил тактику Дениса. После этого он сразу же представил, как мог бы отдалеть человека и от такой близкой победы, которой он себя лишает. Ему сразу стало невероятно обидно. Другим-то в этот момент не приходится терять время зря, они получают свои баллы и двигаются дальше. Я не сбыстро прикинул количество очков у своих ближайших конкурентов и нахмурился. Если из-за тебя я не попаду в тридцатку лучших, будешь мне должен, выдолон человеку после небольшой паузы, решив, что в случае чего личный раб сможет немного компенсировать потерю статуса. А что за тройка лучших? спросил Денис. До этого он и не думал о том, что их результаты могут дать что-то кроме призов за первые места. Ну и, конечно, самого итога: поступят они в академию или нет. Те, кто набрал больше всего баллов за испытание, собираются в один класс, пояснил Шачи. А класс это лучшие учителя, лучшие реагенты для развития путей. Он замолчал, не желая больше об этом говорить, но и так было понятно, что список привилегий не ограничивается уже перечисленным. Шачик ещё раз нахмурился, глядя на человека перед ним. Что характерно, Денис в этот момент тоже задумался о том, что не отказался бы попасть в число лучших. Да, это определённо был риск, причём серьёзный. С другой стороны, Нельзя было забывать и о перспективах. «Вот мы поступили в Академию. А что дальше?» Денис задал себе очень важный вопрос. «Мы так и будем ходить по грани каждый день, пока не станем достаточно сильны. И я, и Илюха. И если братан выйдет из боя, как и договаривались, его сила не предназначена для таких дуэлей, то я могу постараться ради нас обоих». У меня ведь сейчас много баллов после первого испытания, да и на втором я попал в десятку. Значит, если сейчас не провалиться, то тройка лучших это вполне возможный результат. Денис снова посмотрел на обезьяну перед собой, только теперь уже не как на союзника, а как на возможного противника. Конечно, даже ради перспектив убивать кого-то он не собирался. Но ведь в мясорубке создатели, которые явно не хотели просто так пускать на убой перспективных кандидатов, можно было добиться своего и без крайних мер. Достаточно, чтобы противник просто сдался. И на это у Дениса оставалось ещё целых 23 секунды. Кстати, не знаешь, какой приз дают в этом испытании за первое место? Спросил парень вслух. прикидывая тактику для боя, на который он уже решился, думаешь о победе, зря, хмыкнул Шачи. Месорубка это не то место, где можно получить своё, подставляя других. Тут нужно побеждать без этого, как бы везуч ты ни был, в итоге лишишься всего, возможно, и жизни. Обезьян показал зубы, демонстрируя, что лично он был бы совсем не против, если Денис так кончил. И всё же парень повторил свой вопрос: "Что тут за призы? В первом испытании дают воплощение силы. В этом году это было оружие. Во втором воплощение защиты. Ими сегодня стали духи-помощники. В третьем же лучший получит воплощение власти". Что именно это будет, известно лишь профессорам Академии, а они, поверь, не отчитываются даже перед старейшинами высоких кланов. Знаешь, Денис отметил, что на секунда мере осталось 17 секунд. Пожалуй, я послушаюсь твоего совета и попробую сделать именно то, что нужно, чтобы забрать главный приз, победить тебя.